Sjok de zater. Vandaag wordt een prachtige avond. Vandaag is de koningin van de wateren. Achteloos als vroeger, met vuur gevulde ogen. Mijn liefde, mijn en Sinds donderbui en niet nazia, niet ik тебя, heb, тебя, моя, hem rotsen, ik woon Судьба моя mijn dromen, mijn И с каждым годом, дорогая, mijn и mijn ты Очаровательна, как прежде, dromen, наполнены глаза, Моя любовь, моя надежда, и неземная красота. dromen, mijn dromen, mijn dromen, mijn dromen, mijn С тобой в и ненастья. Не госсуца ни тебя. С днём рождения, милая моя. Небесами ангел храним, видима. твоя любовь необходима. Я живу родная для тебя. С Никогда тебя тебя С днём рождения, милая моя небесами ангела хранима, милая твоя любовь неоходима Ik любя родная для тебя С днём рождения, девочка белый теплоход будут звезды таить на воде к нам вернется лето через год а любви я вновь скажу тебе буду я в глазах твоих тонуть навсегда всегда теряя свой покой только ты прошу я не забудь нашей встречи летом под луной Я тебя люблю, я тебя люблю Ik ben heel нежно dat не замечаю, как En niet в ответ. Когда в твоем сердце любовь, и если куда-то оно исчезает, то возвращается вновь. Ты самая, самая, самая, ты сердце мое и душа, ты счастье мое, долгожданное, любви я не знал до тебя, ты самая, самая, самая. Dat что een beetje Заглядно повечер У неё в добровольном плену Сколько рядом пленительных женщин Но мне надо всего лишь одно За окном разливаются ночи Словно грусти бездонной моря Я люблю эту женщину очень, Но она не моя, не моя. Стал мне дом одинокий, привычен, Снова спор с тишиной до утра. Этой женщине я безразличен, А быть может, все это Игра Снова зеркало рожи мне корчит В омут глупой надежды моя Я люблю эту женщину очень Но она не моя, не моя И улыбка, взмах ресниц в переливах огней, тут какая-то is ошибка, что мы раньше не встретились с is een pijler, het а een pijler. Het Эту женщину очень, но она не моя, не моя. Я люблю эту женщину очень, но она не моя. Я внук, и и слышу, голос твой. И слышу голос, и голос твой, я больше не могу, я боюсь. А я вовсе Как долго я тебя искал? Как долго ты меня ждала? Как долго к сердцу никого не подпускал? А ты ключи к нему нашла. Как долго я тебя искал Об этом знаю только я И за тебя хочу поднять вина на бока. Находка поздняя моя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 Сезон сказочный сна, что сводишь с ума вокруг слышно, Аж сердце взду, сделай звук сделай по звук. звука. Ночами днями ты пропадаешь, работа, друзья, тебя собирают. Я жду, я тоскую, я умираю. Спасибо за веру, тебе дорогая. Ja, de Спасибо за веру тебе, дорогой. ты пропадаешь, работа, друзья. Тебя я жду, я тоскую, я умираю. Спасибо за веру, тебе... не пойму, От любви, что ли я Вспоминаю тебя, как ласкал до утра Жаль, холодная осень Нас с тобой развела Моя, не моя Не могу без тебя Моя, не моя Как не жить без тебя Моя, не моя Лишь одна ты нужна моя не моя пусть со мной навсегда Ты помнишь те дни, где мы были одни? Как те страстные ночи мы любили до зари? Мне тебя не забыть, никогда не разлюбить Я не знаю, как быть, без тебя жизнь прожить Моя не моя, не могу без тебя Моя не моя не жить без тебя моя не моя лишь одна ты нужна моя не моя будь со мной навсегда Моя, не могу без тебя. Моя не моя. Как мне жить без тебя? Моя не моя. Лишь одна ты нужна. Моя не моя. Пусть со мной навсегда. ZANG Когда-то цветной Непридуманный, светлый, беспечный Он манил нас своей красотой Чистотою своей безупречной И большими казались дома И сюжеты судьба нам открыла Рисовала картины весна И влюбленным на память дарила Вновь апрель настала, запонимах издала. Украдка и слёзы вытирала, Анна Мария сислала. То сама и сумасвадила, то исчезала без следа, то снова ночью приходила. встречались на нашем пути Две стихи, печаль и разлука Мы терялись и снова найти Мы пытались с тобою друг друга А навстречу холодным ветрам Через тернии сломанной доли Шла любовь босиком по камням Под собою не чувствуя боли wil al любовь была, она к нам a. Anak nam sneeuw, afdelend kaal, se opanimala is dala. O prat keisloze, wilt u rauw a. Anamali la sees lawa. Spassala люби своей любви Я маню вас всех, не приходи Как мне жаль, что стали мы тяжелы, как мне жаль, что годы золотые пронеслись, их не вернуть уже нам никогда Нам с тобой осталось лишь награду Это больно, да больше и не надо Все пройдет, но не пройдет любовь моя Я смотрю на фото с грустью Я молю, пусть боль отпустит шок в груди От душевных му. Niet смогли Сберечь от боли Мир любви И поневоле Для меня Ты не враг Не друг Нет Не сберегли Своей любви Я Молю во сне, Не приходи Жаль, что стали мы чужие, как мне жаль, Что годы золотые пронеслись, Их не вернуть уже нам никогда we nu? Wat zijn we nu? Wat zijn we nu? Wat zijn we nu? Wat zijn we nu? Wat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 Он пройдёт, но не пройдёт другого темную как с любимым миловался девочка червоною обнимались целовались друг на друга любовались ноченикаю темную обнимались целовались друг на друга любовались ноченика и темную мама скажу с ума bizar oi mama mama mama, mama. Yeah.